Глава двадцать шестая В Москву Сенцов не полетел. Бойко ночью принял другое решение. Вспомнил, почему Серпилин расстался с Евстигнеевым, потому что родственник, и решил, раз родственник, его и послать в Москву на похороны. И дольше, чем Сенцов, был адъютантом и лучше его знает семейные дела покойного. Утром, идя к Захарову и увидев на лавочке возле избы Панура сидевшего Евстигнеева, Сенцов подумал, что полетят вместе. Но Захаров объяснил ему, почему решили послать в Москву не его, а Евстигнеева. «Все, что должен был сам вести, передай ему, а до самолета проводи, пока не взлетят. Когда вернешься, сразу и к командующему». — Сказал мне, что сам лично определит твою дальнейшую судьбу. — Сам лично? Почему сам лично? — подумал Сенцов. — Проводи, пока не взлетят, — повторил Захаров. — А мы с командующим войска. Такое наше дело, — сказал так, словно, несмотря на необходимость этого дела, испытывал неловкость перед покойным, что не сможет проводить его до самолета. Захаров назвал Бойко командующим с таким чуть заметным, но все же заметным, оттенком в голосе, по которому Сенцов понял – назначение Бойко – дело решенное. Так оно и было. Еще ночью и Батюк, и находившийся в штабе фронта генерал-лейтенант представитель Ставки, звонили в Москву и высказали единое мнение – назначить командующим армии, Генерал-лейтенанта Бойко, и чем скорее, тем лучше, учитывая, что смена командующего происходит в разгар операции. Это было доложено тут же ночью Сталину и утверждено им. «Пойдем, передам тебе все, что в Москву собрали», — выйдя из избы, сказал Сенцов, поднявшемуся навстречу Евстигнееву. Мимо них с крыльца спустился Захаров, сел в Вилис и подъехал к избе Бойко. В ту секунду появилась длинная фигура Бойко. Новый командующий, нездороваясь с Захаровым, наверное, уже виделись сегодня, шагнул к своему Вилису, стоявшему первым, сел в него, и обе машины рванули с места. Сенцов и Евстигнеев молча смотрели вслед уходившим вдаль по деревенской улице машинам. Месяц назад, принимая от Евстигнеева несложную адъютантскую канцелярию, Сенцов, хотя и не был ни в чем виноват, все-таки испытывал неловкость, занимая его место. Но сейчас этого места уже не существовало. И человека, при котором они с Евстигнеевым состояли, больше нет. И ему уже не нужны ни помощники, ни адъютанты, ни ординарцы. Вообще никто не нужен. Лицо у Евстигнеева опухло от слез, но голова работала нормально, и руки тоже. Отметил по списку все, что следовало, забрал у Синцова чемодан, который надо было везти в Москву, и портфель с орденами, которые понесут на подушках перед гробом. Чемодан пристроил в ноги и, не выпуская портфель из рук, сел в вилес на заднее сиденье вместе с Гудковым, просившимся проводить тело командующего до самолета. Сенцов сел рядом с водителем, но, когда подъехали к избе, где ночевал Кузьмич, тот, выйдя, сказал, что Синцов пересел к нему, хотел расспросить. Пока ехали, Кузьмич, повернувшись к Сенцову и трубку приложив руку к уху, то и дело удивленно дергал головой, словно никак не мог согласиться с тем, как все это произошло. Потом сказал Сердито, «Война, война, мать ее, так! Чего она только не придумывает, чтобы человека жизни решить! Уму не поддается! Другой, как я, уже с ярмарки едет!» А все ничего. Никакой леший его не берет. На медне в дивизии был уж другой раз за неделю пленных на своем пути. Опять цельный, считай, взвод взял. Пока построиться им приказал, какой-то ихний хрен, из-за куста на меня, на генерала с автоматом, с трех метров бил, сито бы из меня сделал. Так, туточки вам, пожалуйста, автомат у него заело. Перекос патрона. Потом, когда застрелили его, приказал поглядеть. Так и есть перекос. И через этот перекос обратно живу. А тут человек в полном расцвете своих сил. И на тебе. Осколком за пять верст достали. Разве это справедливо? Спросил Кузьмич с такой силой сочувствия к Серпилину, словно где-то в душе взвешивал, кому из них двоих справедливее было бы погибнуть. Когда приехали в штаб тыла и поставили гроб в автобус, Кузьмич полез туда и махнул рукой Сенцову и Евстигнееву, чтобы лезли за ним. Сел сбоку на откидную скамейку, в обычное время служившую в этом штабном автобусе койкой. Скинул с головы фуражку и, держа ее в руках, свесив между колен руки и низко нагнув голову, так и просидел всю дорогу до Могилевы. Сенцов сидел рядом. Если ехать, опустив глаза, перед глазами обитый кумачом гроб. В штабе тыла в избе он стоял открытый, но перед тем, как выносить, его накрыли крышкой, и прихватили в ногах и в изголовье гвоздями. Наглухо не заколачивали, еще будут там, в Москве, открывать. Если бы смотреть на дорогу, можно было бы вспомнить, где и что на ней было за эти дни. Где стреляли из лесу немцы, где встретили колонну пленных, где застряли на объезде и где остановились и разговаривали с регулировщиком, и где и кому был выговор, и где благодарность, и где по приказанию Серпилина записаны в адъютанский блокнот напоминания о представлении кординам, И где Серпилин сказал об одном неполюбившемся ему человеке, что ревизоры из таких, как он, лучше некуда, а поставь его начальником службы тяги, Ни хрена не потянет. Каждый день после взятия Могилева садились и ехали по этой дороге все дальше и дальше на запад. А теперь возвращаемся ногами вперед, — горько подумал Сенцов и, подняв голову, стал смотреть в окно автобуса. Окно высоко, и если глядеть сидя, в него видна не дорога, а только лес до неба. Все равно никуда от себя не денешься, и того, что сказала Таня, не выбросишь из памяти. И хотя погиб Серпилин, но в голову лезут мысли о собственной жизни, в которой одно воскресло, а другое не хочет умирать, и неизвестно, как дальше жить».